Документ 28. -й. Рапорт Вольфа месинга Совершенно секретно. Особая папка. НКВД СССР. Секретариат. Москва. Площадь Дзержинского, 2. Товарищ Берия. Отчитываюсь, как договорились. Я, разумеется, ожидал вызова к товарищу Сталину, хотя и нервничал, ведь вполне могло оказаться, что мои предсказания касательно Румынии не сбудутся. Нет, я был уверен что все произойдет именно так, как я сказал, но беспокойство все равно не покидало меня. 21 января, когда события в Румынии должны были начаться, я находился в Харькове и весь день практически не покидал гостиницу. Только вечером по радио передали, что в Бухаресте произошли вооруженные столкновения. Я испытал громадное облегчение и тех же размеров радость. Сбылось. В приподнятом настроении я выпил коньячку и выбрался на прогулку. Было морозно, поэтому гулял я недолго. Вернувшись в Москву, я недолго ждал вызова. 3 февраля за мной явился офицер НКВД, и мы отправились на уже знакомую мне ближнюю дачу. Я долго ждал приема в какой-то комнате, но мне скрасили ожидания, выставив угощение, чай и сладости. Подкрепившись, я Я продолжил терпеливо выжидать, и меня чуть не сморило в сон. А тут как раз Иосиф Виссарионович вышел. «Вы молодец, товарищ Мессинг, правильно все предсказали», — проговорил вождь. «И про Румын, и про Василия. А о войне с Гитлером вы думали?» «Думал», — честно ответил я. «Очень часто думал. Даже хотел вам рассказать, но не стал, поскольку не знаю точной даты начала боевых действий. Мне известно лишь одно». Война с немцами начнется летом, в выходной день. «Летом, значит», — задумчиво проговорил Сталин. «В выходной день. Нападать в выходной день — это умное решение. Люди отдыхают, их можно застать врасплох. А более точно, вы сказать не можете?» «Пока нет, товарищ Сталин. Сам пытаюсь уточнить, но не выходит. Жаль. Но если узнаете, немедленно сообщите мне». Простите, а как это сделать? Вам сообщат телефон. Будете звонить по нему, просить соединить с Поскребышевым и говорить, что хотите встретиться со мной. Если что-то очень срочное, можете передать информацию по Поскребышеву. Ему можно говорить все без утайки. С просьбами можете тоже обращаться к нему. Спасибо, товарищ Сталин. У меня нет просьб. Мне выдали паспорт, предоставили работу и жилплощадь. Неужели у вас нет ни одного желания? Трудно в это поверить. У меня одно желание, товарищ Сталин. Даже не желание, а мечта. Я хочу найти своих родных. Больше мне ничего не надо. Запишите, как их зовут, — сказал Иосиф Исаренович, подавая мне бумагу и карандаш. Я попрошу товарищей собрать сведения. А что вы еще можете сказать мне про моего сына Василия? «А про других детей что можете сказать?» «А сколько у вас детей и как их зовут?» Сталин улыбнулся и ответил. «Трое. Яков, Василий, Светлана». «Светлана проживет долгую жизнь и будет счастлива. Она будет жить в Грузии, у нее родится дочь. Это все, что я могу сейчас сказать». «А что вы можете сказать про Василия?» «Василий станет генералом. Какая-то женщина будет верно любить его». Вы хотите сказать что-то еще? Хочу, товарищ Сталин. Я видел вас и Василия после войны, на Красной площади после парада. Это значит, что Советский Союз победит Германию. Это я знаю без вас. Советский Союз никому не удастся победить. В девятнадцатом году было очень трудно выстоять, но мы выстояли. А что вы делали в девятнадцатом году? Жил в Польше, выступал честно признался я. «Если бы не немцы, вы бы сейчас там жили?» «Наверное, да», — промямлил я, принимая слова Сталина как упрёк. Но это было всего лишь маленькое испытание на прочность. «Никогда не надо притворяться», — сказал Иосиф Фиссарионович. «Ложь всегда раскрывается. Лучше сказать, что вы выступали, если так оно и было, чем врать про подпольную работу. Не стоит сочинять себе биографию». На этом наша встреча и завершилась. Вольф Мессинг